Пол откинулся в кресле и вертел головой, как бы пытаясь уклониться от сыпавшихся на него ударов. Ради всего святого. «Выслушай меня, хорошо?» — взмолился он. «Ну?» Теперь, вне всяких сомнений, хозяйкой положения была она. «Дорогая, возможно, что все сказанное тобой справедливо. Не знаю». Но прошу тебя, жена моя, моя любимая, ты мне нужна сейчас так, как никто и никогда в моей жизни. На это хватит и 10 минут. Прямо здесь, на свежем воздухе, — добавила она насмешливо. «В богатстве и в бедности, во здравии и в недуге», — процитировал Пол. «Ты это помнишь, Анита? Ты помнишь? Ты все еще богат и ни капельки не болен!» Она посмотрела на него с интересом. «Ты не болен, а? Болезнь у меня в сердце. Привыкнешь. Я вот привыкла. Прости меня, Анита. Я никогда не думал, что все это было настолько плохо». Теперь я понимаю, что, наверное, так оно и было. В следующий раз я выйду замуж по любви. За шеферда Он нуждается во мне, уважает меня, верит в то же, во что верю и я. Надеюсь, вы будете счастливы вдвоем, сказал Пол, вставая. Губы у нее задрожали, и она опять залилась слезами. «Пол, пол, пол...» mm. ты мне нравишься, никогда не забывай об этом!» «Ты мне тоже нравишься, Анита!» «Доктор Протеус!» — откликнул Клярк, высовываясь в окно. «Да?» «Доктор Кронер позвонил и сказал, что вас следует доставить на железнодорожную станцию сегодня же ночью. Джип ждет вас по другую сторону здания». «У вас остается в запасе полчаса, чтобы поспеть на 12.52». «Иду». «Поцелуй меня», — сказала Анита. Это был ошеломляющий поцелуй, и, начиная приходить в себя после томительного полузабытья, Пол понял, что Анита не придает поцелую абсолютно никакого значения что она поцеловала его, как это неудивительно звучит, просто по доброте душевной. «Едем со мной, Анита», — прошептал он. «Я не так глупа, как ты думаешь», — она решительно оттолкнула его от себя. «До свидания». Доктор Пол Протеус, человек неопределенных занятий, сел на поезд в 12.52. На его долю выпал допотопный вагон, похожий не то на плевательницу, не то на табакерку, набитый шестью солдатами-отпускниками из Кэмп-Драм. «Грейт Бэнд! Станция Грейт Бэнд!» произнес записанный на пленку голос громкоговорителя, помещенного над самой головой пола. Механик-проводник, сидящий в своей кабинке, На каждой станции нажимал кнопку, и тогда опускались ступеньки, и звучал голос. «Следующая станция — картридж! Следующая станция — картридж! Щелк!» «Посадка закончена!» — вызывал голос другого репродуктора, расположенного снаружи вагона. Старик, который в это время целовал на прощание свою жену, стоя на прогнивших досках перроны в Грейтбенде, умоляюще поглядел На этот торопивший его репродуктор как бы упрашивая человека подождать хотя бы еще одну секундочку, чтобы он успел сказать последнее слово. «Закончено!» — механизмы заскрепели, и складывающиеся гармошкой ступеньки, накладываясь одна на другую, начали подниматься и исчезли в своей нише. «Иду, иду!» — закричал старик и огорченно затрусил к трогающемуся поезду, со всей возможной скоростью, на которую были способны его плохо слушающиеся ноги. Он ухватился за поручни, вскарабкался на подножку и остановился, задыхаясь в тамбуре. Он нащупал свой билет и сунул его в механизм на двери. Механизм проверил билет, установил, что все в порядке, отодвинул задвижку на двери и впустил старика в полный табачного дыма вагон-табакерку, сделанную их штампованного железа и обивочных тканей. Совершенно обессиленный, он опустился на сиденье рядом с Полом. «Этот подонок и секундочки не станет дожидаться старого человека», — обиженно сказал он. «Так ведь это же машина», — сказал Пол. «Полная автоматизация. Все равно подонок». Не желая спорить, Пол кивнул. «Я был кондуктором на этой линии». о, -о, -о. У старика был напыщенный и важный вид человека, особо скучной породы, и Полу было неинтересно его выслушивать. «Да, сорок один год, — сказал старик. Сорок один год. Угу. Сорок один. Два раза по двадцать лет, да плюс еще один год. И хотел бы я увидеть, чтобы хоть одна из этих машин приняла бы когда-нибудь роды». «Угу. Так значит, вы принимали роды, да?» «Да. Мальчика. И по стечению обстоятельств мне пришлось это делать в мужской комнате». Он простуженно рассмеялся. «Сорок один год». «Угу. И никогда я не видел, чтобы машина присматривала за маленькой трехлетней девочкой на всем пути от Сен-Луи до Пукепси». «Да, я тоже». Это замечание Пол приберечь до своей следующей встречи с Бадом Колхауном. Сейчас перед его мысленным взором уже возникло это приспособление, нечто вроде «железной девы», конечно, без шипов, и, конечно же, электронная, которое подхватит в свои объятия маленькую девчушку в Сент-Луи и отдаст ее в руки родственников в Пукепси. «Сорок один год. Машины дают количество, но не качество». Понимаете, что я хочу сказать? — Угу, — сказал Пол. — Картедж, — объявила лента в громкоговорителе. — Станция Картедж. Следующая станция — диривер Ривер. Пол оперся спиной о жесткую спинку дивана и со вздохом облегчения прикрыл глаза, делая вид, что спит. — Сорок один год. Эти машины никогда не помогут пожилой леди спуститься по ступенькам. К этому времени старый кондуктор израсходовал весь свой запас примеров превосходства человека над машиной и начал придираться к записям на пленке, объявляющим станции. Он проделывал это презрительным тоном, небрежно, как будто уж это может делать и любой дурак. Дир Ривер, Станция Дир Ривер, Следующая станция Кастерленд. «Дир Ривер. Станция Дир Ривер», — произнес записанный на пленку голос. «Следующая станция Кастерленд». а Ну, что я вам говорил?» Пол забылся тревожным сном, и потом уже, наконец, в Констебльвилле, он увидел, как его попутчик сунул свой билет в отверстие автоматического контролера и был выпущен из вагона. Пол проверил, на месте ли его билет, не смят ли он и не порван ли, так как именно этим билетом ему предстояло открыть себе двери в Айлиуме. Ему приходилось слышать рассказы о глуповатых старых леди, которые оставались в заперти в вагонах по несколько дней из-за того, что они куда-то засунули свой билет или пропустили свою станцию. Почти ни одна газета не обходилась без увлекательной истории о том, как уборщики-крахи освободили кого-нибудь из вагона. Старый, утративший свой пост кондуктор, растаял в ночи Констабльвилля, а Пол продолжал изумляться тому, насколько горячими сторонниками механизации являются американцы, даже если эта механизация разбивает им жизнь. Жалобы кондуктора, так же как и вопли многих остальных, раздавались не потому, что у них отобрали работу и передали ее машинам, вещь, несомненно, несправедливая, а потому что машины недостаточно совершенны. Констабельвиль. Станция Констабельвиль. Следующая станция Рэмсон. В соседнем с полом купе продолжалась игра в покер, и вышедший в отставку по старости сержант, пестрый как зебра из-за нашивок, за выслугу лет, за пролитую кровь, за оторванность от дома, рассказывал истории о последней войне. «Господи!» — говорил он, блуждая отсутствующим взглядом по вагону, будто мысли его были за тысячи миль отсюда. «Вот тут мы, а вот там они! Вот представьте себе там, где мужская комната, проходит гребень, а эти гады глубоко закопались на противоположном склоне!» Новобранцы поглядели в сторону мужской комнаты, и их глаза сузились, точно они были уже в боевой обстановке. А сержант... «Еще немного потасовал карты, а в предыдущую ночь им удалось прямым попаданием вывести из строя наш генератор!» «Подумать только!» — воскликнул кто-то из новичков. «Это уж точно!» — сказал сержант. «Хотя в конце концов ничего особенного, обычная вещь. Вот мы сидели так, как птенчики, восемнадцать против пяти сотен». Микроволновые часовые, минные поля, проволочные заграждения с электротоком, система управления огнем, дистанционное управление пулеметным огнем, все пошло к чертям. Сидим без тока. Дама, туз-туз. Издающий накрылся. Вот бы еще туза. Ну ладно, ребята, добавляю 10 центов, кто еще? Ставлю 10 центов, просто чтобы немного интереснее было играть. Так вот, ребята, тут ты и началась потеха. В 7.00 они пустили на нас сотню человек, чтобы разобраться, что у нас есть. А у нас-то ведь ничегошенький. Да и связь тоже полетела к чертям собачьим, и мы даже не могли позвать кого-нибудь на помощь. Наши танки-роботы ушли на поддержку 106-му, и мы тут сидели совершенно одни. Влепли одним словом. Вот я и послал капрала холлера обратно в батальон за помощью. Две дамы маловато, да еще два туза. Издающий снова пролетел. Нет ничего лучше тузов. И вот поперли на нас эти гады, а у нас ничего, кроме паршивых винтовок и штыков. Просто как волна на нас покатилась. Тоже два туза, но тут уж ничего не поделаешь. Плакали мои 10 центов. И вдруг появляется Мергенхоллер с машиной, на которой стоит генератор. Он спер его у 57-го. Мы подключили его к нашей сети и вы бы только посмотрели на этих гадов. Они позастревали на электрических проводах, мины с минных полей начали рваться прямо под ними, а микроволновые часовые открыли по ним огонь одновременно с дистанционно управляемыми пулеметными точками. Система управления огнем грохнула по ним арт-огнем и огнеметами по всему, что шевелилось еще в радиусе мили. Вот так-то я и получил серебряную звезду. Пол едва заметно покачал головой в ответ на дикую историю сержанта. Значит, такова была война, на которую он так когда-то стремился. Возможность проявить себя для настоящих, горячих, сильных героев. Возможность, которую он упустил и так сожалел об этом. Смертей, конечно, было много. Много было нервного напряжения и стоицизма Но люди здесь играли роль придатков машин, страшных механизмов, которые вели борьбу с себе подобными за право вцепиться в горло людям. Горацио на мосту превратился в радиоуправляемую ракету с атомной боевой головкой. Ролланд и оливье обернулись парой счетных машин, установленных на реактивных самолетах и мчащихся навстречу друг другу со скоростью, намного превышающей предсмертный вопль. Высокая традиция американского пехотинца сохранилась только чисто символически, в виде оружейных залпов, выпущенных в небо над павшими на тысячах военных кладбищ. Лежащие в могилах, погибшие на фронтах, в свое время были наследниками еще одной американской традиции, столь же старой, как и пехотная, но традиции мирной, умение мастерить что-нибудь. Господи, сержант, а почему вы никогда не требовали повышения? Да чтобы я в моем возрасте пошел опять в колледж. Нет, сынок, все эти школы не для меня. Нет, с меня хватит и бронзовой медали. А потом, чтобы два года дожидаться пары вшивых золотых нашивок. Черт-то с два. Еще одна дама, и тут уж ваши никак не пляшут. Подумать только, пришла она все-таки ко мне». Похоже, что сегодня мне так повезло уже в последний раз, ребята. Midville, станция Midville. Следующая станция Harkimer. Сержант, расскажите-ка нам о своих нашивках за ранения. М? Почему не рассказать? Это вот за дозы облучения гамма-лучами в Килкианге. Это, погодите-ка. «За радиоактивную пыль в бронхах. Вафион Карагесари. А вот эту малютку за ревматизм после пребывания в сырых окопах в красе Стави. Сержант, а какая девчонка была лучшая из всех?» «Маленькая и рыжая. Наполовину шведка, наполовину египтянка. «Фарафангане», — сказал сержант, не задумываясь. Эх, ребята, вот бы нас туда послали! Вот и все, что осталось от старых добрых американских военных традиций, подумал Пол. Уж этой традиции ничто не грозит. Пошлите меня туда, где можно пошкодничать. Херкемер, станция Херкемер. Следующая станция Ликвелфоллс. Скажите, сержант... А этот поезд пригородный? Можно сказать, что да. А как вы насчет того, чтобы сыграть еще партию ЭКО, просто чтобы разогреться и разогнать скуку? Я с удовольствием. Мне бы паршивенькую тройку, даму Чарли, восьмерочку Лу, и провалиться мне на этом месте, если сержант не заберет все. Скажите, сержант, я слышал, Элма Хэккетс отплывает за море? Верно. Он просится за море с самого призыва. Парочку троек к Эду, Чарли без прикупа, Валете Клу и все, черт побери. Туз! little Фоллс, станция Литл Фоллс, следующая станция Джонсонвилл. А вот, пожалуйста. Что вы знаете обо всем этом, сказал сержант. У Эду уже были три тройки подряд. «Да, жалко Хеккетса. Через пару лет он смог бы стать и знаменосцем. Но раз он решил бросить все это его дело... «Чарли без прикупа. Лу берет моего туза. «А берет-то ведь троечка всего. «А куда едет Хеккетс, вы знаете?» «Без прикупа, ребята, без прикупа, без прикупа!» — тараторил сержант. «Да сегодня на него пришел приказ». Ну, и еще последний кружок, ребята. Без прикупа, без прикупа, без прикупа и... Господи, ты уж не обижайся, Эд, на этого третьего туза. Выходит, что и на этот раз моя взяла. Да, конечно, Хекетс поедет за море, уж точно. Завтра утром он отплывает в Там Таман Рассет. В Сахарскую пустыню, болван. Неужто тебя не учили географии? Сержант злобно усмехнулся. Как насчет еще одного кружка? Просто так, для смеха. Пол вздохнул о судьбе Хеккетса, который, родившись в духовной пустыне, теперь отправляется в те места, где и земля бесплодная. Джонсон-Вилл, Сен-Плейн, Фонде, Форт-Джонсон, Амстердам, скеллект погой «Когой?» «Уатерлетт?» «Албани?» «Ансер?» «Айлиум?» «Станция Айлиум?» Со слепающими со сосна глазами Пол бросился к двери, стунул в прорезь билет и вышел на станционную платформу в Айлиуме. Дверь багажного отделения открылась. Из нее на поджидающий транспортер выскользнул гроб, и транспортер тут же поехал в холодильник в пристанционной камере хранения. Ни одно из такси не потрудилось встретить этот малоперспективный поезд. Пол попытался позвонить в таксомоторный парк, но никто не отозвался на его звонок. Он беспомощно поглядел на автомат по продаже билетов, автомат по продаже нейлоновых чулок, автоматическую кофеварку, автомат по продаже жевательной резинки, автомат по продаже книг, автомат по продаже газет, Автоматическую установку для чистки зубов, автомат по продаже презервативов, автоматическую машину для чистки обуви, автоматическое фотоателье и вышел на пустынные улицы усадьбы. Ему нужно было сделать восемь миль через всю усадьбу, а потом по мосту через реку, чтобы попасть к дому. Не домой, подумал Пол, а в дом, где находится его постель. Внутри он ощущал пустоту и вялость, и в то же время какое-то лихорадочное беспокойство. Он был сонный, и в то же время понимал, что сейчас ему не заснуть. Был обуреваем мыслями, и в то же время шагал без единой мысли в голове. Шаги его эхом отдавались среди пустых фасадов усадьбы, без жизненных неоновых трубок, рекламирующих ту одну, то другую вещь, абсолютно ненужные в эти часы. Правда, сейчас они были просто бессмысленным холодным стеклом из-за отсутствия живительного бега электронов сквозь заполняющий их инертный газ. Не весело одному? М? Молодая женщина, груди которой колыхались, как воздушные шары на ветру, глядела на него из окна второго этажа. Я говорю, не весело одному? «Невесело», — просто сказал Пол. «Тогда поднимайся «Ладно», — вдруг услышал Пол свой собственный голос. «Ладно, сейчас подымусь». Дверь рядом с автоматическим базаром. Он поднялся по длинной темной лестнице, на каждом марше которой доктор Гарри Фридман сообщал, что он, не причиняющий боли дантист дипломированный Национальным Советом Здравоохранения. А зачем, риторически упрошал Фридман, обращаться к человеку с классификационным номером менее Д-006? Дверь на лестничной площадке, соседняя с дверью доктора Фридмана, была открыта, и подлиннее ее стояла женщина, поджидая поло. «Как тебя зовут, милый?» «Протеус». Родственник этой большой шишки с того берега? Это мой двоюродный брат. Значит, ты черная овца в домашнем стаде? Ну и черт с ним, с твоим братом. Конечно, сказал Пол. Он только раз проснулся на исходе ночи, проведенной с ней. Проснулся из-за того, что ему приснилось будто отец его стоит в ногах кровати и вглядывается в него. Она что-то пробормотала во сне. Засыпая снова, Пол совершенно машинально пробормотал в ответ. «И я тебя люблю, Анита». Доктор Пол Протовус на протяжении целой недели был полностью предоставлен самому себе в собственном доме. Он ожидал, что поступит какие-нибудь известия от Аниты, но письма не было. Говорить им неожиданно понял он больше ни о чем. Она, наверное, все еще была на материке. Сбор на Лужке продлится еще неделю. После этого пойдет суматоха раздела, а потом развод. Он в уме перебирал основания, которые она выдвинет в качестве повода для развода. Его поражала в ней такая жестокость. Но он понимал, что это весьма закономерно. Любое отклонение от общепринятых норм причиняло ей сильную боль. Ей придется теперь покинуть штат Нью-Йорк, поскольку единственное возможные основания для развода — обвинение в супружеской неверности или подстрекательство к содействию в саботаже. Дело может быть выиграно при любом из них, но с ущербом для ее чувства собственного достоинства. Один раз Пол посетил свою ферму, и, подобно человеку, решившему посвятить свою жизнь Богу, попросил мистера Хейкокса приобщить его к работе, направляющей руку природы. Рука, за которую он с такой готовностью ухватился, очень скоро оказалась довольно грубой и медлительной, горячей, влажной и дурно пахнущей. И очаровательный маленький домик, который он воспринимал как символ простой и здоровой жизни, оказался настолько же неуместным, как статуя Венеры у ворот зернохланилища. Больше он на ферму не заходил. Один раз Пол побывал на заводе. Цехи с их машинами не работали во время празднеств на лужке, и на своих постах оставались только охранники. Четверо из них, теперь они держались официально и презрительно, позвонили на лужок Кронеру за инструкциями. Затем они припроводили Пола в то помещение, которое когда-то был его собственным кабинетом, и он отобрал свои личные вещи. Охранники составили список всего, что он взял, и проявляли сомнения по поводу его претензий на каждую из перечисленных в описи вещей. Затем они под конвоем выпроводили его обратно во внешний мир, а потом раз и навсегда захлопнули за ним ворота. Сейчас Пол сидел на кухне перед стиральным агрегатом и глядел телевизор. Был поздний вечер, и пропади оно все пропадом, ему приходилось самостоятельно заниматься стиркой. «Урдл-урдл-урдл» — шумела машина. урдл урдл урдау Задзвенели колокольчики. «Ан-пром!» И появилась продукция. Три пары носков, три пары шортов и голубые тенниски служка, которыми он сейчас пользовался вместо пижамы. На экране телевизора женщина средних лет разговаривала со своим сыном-подростком. Волосы и одежда мальчика были в страшном беспорядке и перепачканы. «Дракой ничего не докажешь, Джимми», — грустно говорила она. «Ей-богу, еще никто не улучшил мир тем, что разбил кому-то нос или даже дал разбить свой собственный. Я знаю, но он сказал, что мой Пи всего 59, мама». Мальчик готов был расплакаться в любую секунду. Он был вне себя от обиды и ярости. «А у папы, — сказал он, — 53». Ну, — Ну-ну, мой милый, это все детская болтовня. Не обращай на это внимания, Джимми. — Но ведь это правда, — совсем убито проговорил мальчик. — Ведь это правда, мама. Я пошел в полицейский участок и сам проверил. — Пятьдесят девять. — Мама, а у папы пятьдесят три. Он отвернулся и закончил уже совсем умирающим шепотом. — А у тебя, мама, сорок семь, всего сорок семь. Сначала она закусила губу и выглядела тоже огорченной до глубины души. Но затем, как бы набравшись каким-то таинственным образом где-то выше уровня своих глаз сил, ухватилась за кухонный стол. «Ну-ка, Джимми, взгляни на меня, на свою мать». Он медленно повернулся к ней. «Так вот, Джимми, пи — это еще не все» самыми несчастными людьми в этом мире, чаще всего бывают как раз самые умные. С начала этой недели, полнейшего безделия, Пол обнаружил, что эта тема в различных вариантах является основной проблемой вечерних драматических постановок, приносящих, помимо решения ее, еще и раздражение слуховых и зрительных нервов. Одна из программ постоянно черпала вдохновение, разрешая проблему. «Может ли женщина с низким Пи удачно выйти замуж за мужчину с высоким Пи?» Ответ, кажется, давался неопределенный. И да, и нет. «Джимми, сынок мой, Пи сделает тебя счастливым, и святой Петр не устроит тебе испытания на Пи, прежде чем пропустить тебя в ворота Царства Божьего. Говорю тебе». Люди с высоким Пи чаще всего оказываются и самыми разнесчастными,